Думаете, я пришел в себя в кровати и через неделю... О, вы еще не поняли, что значит работать на сэра Джуффина Халли. Дал бы он мне разлеживаться без сознания. Как же? Меня привели в чувство уже через четверть часа. Весьма приятным образом надо отдать должное. Я обнаружил себя прислоненным к дереву с полным ртом какого-то изумительного напитка. Возле меня на коленях стоял кимпа с чашкой к которой я тут же потянулся. Там меня ждала новая порция лакомства. «Вкусно — Вкусно, — сказал я. — Еще нельзя, — радостно рассмеялся сэр Жуффин, внимательно изучавший меня, удобно устроившись на ближайшем пне. Я не жадный, но бальзам Кахара — самое сильное тонизирующее средство мира. Восьмая ступень магии, но этого ты не слышал. А кому я могу настучать? Вам же? Да уж. Ну как? Кроушки больше не хочется. Я внимательно изучил потребности своего возрождённого к жизни организма. Кроушки не хотелось. Потом я осторожно исследовал остальные аспекты своего бытия. Да, всё понимание моего внезапного тоже как не бывало, хотя кажется, что-то от того меня осталось джуфен. Не как там в доме, конечно. Джуфенки в нол, а до встряск пошла тебе на пользу, Макс. Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Да. Ну и денёк. Шутки шутками, а мелифар это в лип. Те вальсировавшие по талогонатомы Кажется, влипли ещё серьёзней. Сэр Жуфин равнодушно махнул рукой. Им уже не поможешь, остальным помочь легче лёгкого, а у Мелифара бедняги всего лишь небольшой шанс. Это самое худшее, когда пропало не всё, а почти всё. Пошли домой, сэр Макс. Будем шевелить волосами. В смысле, Шевелить мозгами? С такой страшной силой, чтобы... Ты определенно делаешь успехи, парень, ехидно обрадовался Джуфин. Надо отдать должное моему шефу, никакие неприятности не могут надолго испортить его настроение. Дома мы первым делом уничтожили все, что нашлось на кухне. Мне это пошло на пользу. Процесс вдумчивого пережевывания, как ничто другое, успокаивает и стимулирует волосы умственную деятельность ближе к десерту на меня снизошло запоздавшее просветление я подпрыгнул в кресле проглотил непережёванный кусок закашлялся и потянулся за водой и в довершение всех бед я перепутал кувшин и вместо воды залпом выпил чашку крепчайшей джубатыкской пьяни когда я понял что произошло мне оставалось только трудно выпучиться на чашку и продолжать кашлять с удвоенной энергией. Сэр Жуфин с интересом созерцал это представление. Откуда такая внезапная тяга к алкоголю? Что с тобой, сэр Макс? Я кретин, удручённо признался я. Возможно, но зачем так переживать? У тебя масса других достоинств, утешил меня Жуфин. А почему, собственно, «Я совсем забыл про нашего свидетеля, коробочка! Я собирался поболтать с ней на досуге, но...» Сэр Жуффин просто в лице переменился. «У меня тоже масса других достоинств», — ошеломленно прошептал Жуффин. «Самое время об этом вспомнить, потому что кретин, кажется, я, непростительная рассеянность. Ты имел полное право забыть о ней, но я-то хорош!» Всегда подозревала, что слабоумие бубуты бохо заразная штука. Все симптомы на лицо, я опасно болен. Кимпа, где десерт? Макс, неси своё сокровище. Будем совместно замаливать грехи. Что ещё делать? Я пошёл в спальню. На моей подушке лежала моя же домашняя туфля. Сверху мирно посапывал Хуф. Сердце дрогнуло от умиления. Я осторожно потрепал толстый мохнатый изогривок, хуф облизнулся, но просыпаться не стал, и правильно, у меня были дела. Я порылся в одном из многочисленных крошечных шкафчиков. К счастью, коробочка была именно там, где, по моим представлениям, ей положено было находиться. Я взял её и пошёл обратно. Руки почему-то слегка дрожали. На сердце покоился тяжёлый и народный предмет. А вдруг она опять не пожелает общаться? Ничего, Джуффин что-нибудь придумает. Он из нее душу вытрясет. Интересно, как выглядит душа коробочки? Я хмыкнул. Тяжелый предмет на сердце начал рассасываться. Десерт, которым решил побаловать утомленный герою Добрейшей и Кимпа, превосходил мои самые смелые представления о хорошем десерте. Поэтому... Допрос коробочки был отложен еще на четверть часа. Наконец стол опустел. Теперь нас здесь ничто не держало. Удовлетворенно вздохнув, сэр Джуффин проследовал в кабинет. Я шел следом за ним, сжимая гладкое тело нашего единственного и неповторимого свидетеля мокрыми холодными руками. Я все-таки нервничал что договорил мне, что коробочка готова пообщаться, и это еще больше выбивало меня из клеи. В свое время я любил фильмы ужасов, но сейчас я бы с большим удовольствием посмотрел «Маппет-шоу», просто для разнообразия. На этот раз подготовка к общению с предметом совершалась куда тщательнее, чем обычно. Сэр Джуффин долго копался в большой инкрустированной шкатулке, где он держал свечи. Наконец, выбрал одну голубовато-белую с причудливым узором, образованным крошечными тёмно-красными брызгами воска. Потом он минут пять добывал огонь при помощи какого-то странного старинного огнива, принцип действия которого я так и не смог понять. В конце концов затея увенчалась успехом, установив свечу у дальней стены. Джуффин улёкся на живот в противоположном углу жестом пригласив меня присоединиться, я так и сделал. Пол в кабинете, между прочим, был голым, в отличие от других комнат дома. Возможно, наши небольшие ритуальные неудобства расцениваются как своего рода взятки неведомым силам. Интересно, неужели вышеупомянутые неведомые силы действительно на это покупаются? Хороши же они в таком случае. Всё было готово, коробочка заняла своё место точно посередине между нами и свечой. И этот раз мне даже не пришлось прикладывать никаких усилий, чтобы проникнуть в её память. Коробочку, видимо, уже давно разрывало от желания пообщаться, или маленькие хитрости Сэра Джуфина были не такими маленькими, как мне показалось. Кино началось незамедлительно. Нам оставалось только смотреть. Иногда мое внимание предательски ослабевало. Раньше мне не приходилось заниматься подобными вещами дольше одного часа к ряду. В таких случаях Джуффин молча протягивал мне чашку с бальзамом Кахара, которым предусмотрительно запасся. Сам он тоже разок-другой приложился к чашке. Уж не знаю, была ли у него такая надобность или просто хороший повод нашелся. Коробочка, умница моя, показывала нам только то, что нас действительно интересовало. Сэр Жуфин, правда, говорил мне раньше, что предметом свойственно запоминать именно те события, в которых присутствует больше магии, наверное, он прав. Но меня грела мысль, что коробочка сама прекрасно понимает, что нам интересно. Говорят, мы искренне привязываемся к тем, кому оказали бескорыстную услугу. Судя по моему роману с коробочкой, так оно и есть. Кино началось с захватывающей сцены маленькой домашней гражданской войны. Хрупкий старик с красивым изможденным лицом аскету, на котором застыло нелепое капризное выражение избалованного одинокого ребенка. Мизинцем трогал воду, которую, преклонив колено, протягивал ему наш знакомец Мадди. Тонкие губы старца искривились ещё больше, хотя только что казалось, дальше некуда. В это время ни о чём не подозревающий Мадди встаёт с колен, идёт по направлению к двери. И искажённое гневом лицо принимает какое-то дьявольски весёлое выражение. Бросок, гол! Изящный тазик для умывания из тончайшего фарфора врезается в лоб несчастного, разбивается. Ошеломлённый, ослеплённый потоками воды и тонким ручейком собственной крови, Мадди совершает прыжок в бок, достойный олимпийской медали если бы такой неадекватный вид спорта, как прыжки в сторону, был признан Олимпийским комитетом. На пути бедняги проклятое зеркало, оно-то и пресекло его полет. Нет, Мадди просто уткнулся лицом в зеркало, никаких черепно-мозговых травм, сломанных носов и выбитых зубов. Изумленный он повернулся к сэру Олли. При виде его перемазанного кровью лица гнев старика сменился испугом. Капризная гримаса — виноватым выражением. Никто из участников событий не заметил того, что увидели мы. По поверхности старого зеркала пробежала легкая рябь, как вздох. В тех местах, где капли крови несчастного слуги коснулись древнего стекла, что-то запульсировало, задвигалось, миг и все кончилось. Только стекло стало чуть темнее и глубже. Ну, кто обращает внимание на подобные вещи? Губы сэра Олли слегка шевелились, видимо, он что-то говорил. На перепачканном кровью лице Мадзи уже появилась робкая улыбка облегчения. Из-за двери выглядывало чье-то любопытное лицо. Тьма на миг сгустилась перед нами. Через несколько секунд эта тьма стало просто уютной темнотой неосвещённой спальни слабый свет ущербной луны играл на впалых щеках сера олли что-то разбудило старика я понял что он был испуган я всем телом чувствовал его страх его беспомощность и отчаяние я слышал как он пытался послать зов слугам я чувствовал что впервые в жизни у старика ничего не получалось Совсем как у меня сегодня, когда я пытался достать Джуфина. Но в моем случае не хватало опыта, сил-то у меня было достаточно, и в конце концов все у меня получилось. А у сэра Олли уже не было сил, чтобы воспользоваться безмолвной речью. Его поработил ужас. Что-то совсем чужое, не поддающееся ни контролю, ни хотя бы пониманию. Было уже рядом с сэром Олли, неподвижно замершим под одеялами. На мгновение мне показалось, что я вижу нечто крошечное, ползущее по шее старика. По моему телу пробежала отвратительная дрожь. — Макс, ты видишь эту маленькую мерзость? — шепотом спросил Джуффин. — Да, кажется. Не смотри на нее пристально. А ещё лучше вообще никак не смотри, очень сильная дрянь. Хозяин зеркала может забрать твою тень даже сейчас, когда он всего лишь видение. Теперь я понимаю, почему так перепугалась старая леди Браба. Ну всё-таки она самая талантливая знахарка в Ехо. Такой выглядеть не каждому по силам, к счастью. Глотни бальзаму, Макс. Сейчас тебе никакая защита не помешает. Так. Этот тварь уходит в зеркало. В тех местах, куда попали капли крови, у него теперь двери. Можешь смотреть, Макс. Ты когда-нибудь видел, как уходит тень? Смотри, смотри. Дрожь моя прошла, страх, кажется, тоже. Я снова сосредоточился и почти сразу же увидел знакомые очертания спальни полупрозрачный сер Маклук Олли, помолодевший, но смертельно напуганный, стал возле зеркала и смотрел на другого сера Маклука Олли, неподвижно лежащего в постели. Повернув зеркало дрогнуло, тень, видимо, это и была тень, как-то беспомощно всхлипнула, обернулась к зеркалу, безуспешно попыталась отступить и Нет, не растаило, а расселось в воздухе тысячами сияющих огоньков. Огоньки быстро гасли, но я успел заметить, что некоторые из них исчезли за зеркальной гладью. Пять огоньков, если быть точным, по числу недавно перепачкавших зеркало капель крови бедняги Мадди. Потом страх ушёл резко и на совсем. Темнота спальне словно встала уютный, успокаивающий. хотя теперь в комнате был мертвец. ну, смерть далеко не самое худшее, что может случиться с человеком, как я сегодня убедился. в конце концов, смерть штука закономерная, в отличие от магии, две сот какой там степени чёрной, белой, да хоть сербура малиновой будь, она не ладна. Я понял, что перестал различать очертания нашего видения. Сэр Жуфин локтем пихнул меня в бок, напоминая, что из этого положения есть выход, очень приятный выход. Я отхлебнул из удивительно вкусного бальзама Кахара. Представление продолжалось, поскольку оно должно было продолжаться. В спальне снова было светло. Я увидел симпатичного молодого человека в нарядной ярко-оранжевой скабе. Разумеется, это был бедняга Наттис, недоучившийся придворный, которому, к великому сожалению, не сиделось в славном городе Гажене. Принёк смущён улыбнулся, обнаружив обаятельные ямочки на щеках. Потом он сконцентрировался, придал своему лицу комично-грозное выражение. Тут же в кадре появился господин Говинс, печальная судьба которого на сегодняшний день не вызывала у меня особых сомнений. Наставник протягивал ученику бритвенный прибор, рукоятка которого могла бы вызвать нервный тик у любого коллекционера антиквариата, я и то оценил, хотя, признаюсь, мне было слегка не до того, в предвкушении дальнейшего развития событий. Я безнадёжно отвлёкся, так что мне пришлось снова пригубить бальзам. Сержуфин покосился на меня не без некоторой подозрительности. "Я капельку почему-то виновата", прошептал я, не обращая внимания на мальчик. "Я просто очень завислив. Ну-ка, дай мне глоточек". Когда введение вернулось ко мне, Наттис уже приступил к делу. Он аккуратно водил бритвой по щеке, слегка улыбаясь каким-то своим мыслям. Бритва постепенно подбиралась всё ближе и ближе к голубоватой пульсирующей жилке на его мальчишеской тонкой шее. Впрочем, самому к себе это было в порядке вещей бритьё как бритьё. Но зеркало не сплоховало. В нужный момент несколько точек на его поверхности дрогнули. Ледяной ужас снова решил пощупать мое сердце, которое приглянулось ему, как аппетитная девичья попка старому лавелласу. Сэр Джуффин мягко толкнул мой подбородок. Стоп, Макс, опять неприличная сцена. Я и сам на эту дрянь стараюсь не засматриваться. Знаешь, а ведь мне когда-то рассказывали про такие вещи, а в финале рассказы дали понять, что с этим существом... Легче смириться, чем бороться. «Хороша мебель у моего соседа, ничего не скажешь? А ведь с виду такой приличный человек». «Ладно». Мальчик, конечно, поддался на его шепот. «Ох, Макс, теперь смотри во все глаза. Такого и мне видеть не доводилось. Только осторожно рассчитывай свои силы». Первое, что я увидел, — это беспомощную улыбку на лице парня, так напоминавшую нелепую улыбку нашего счастливчика Мелифаро. Трогательные ямочки навсегда обозначились на щеках гладкой левой и так и невыбритой правой. И кровь. Много крови. Слишком много для одного человека, особенно такого худющего. Кровь залила зеркало, которое взбужденно задвигалось под её потоками, так учащённо дышит неопытный ныряльщик, с трудом выбравшийся на поверхность. Сомнений не оставалось: кровь возвращала жизнь зеркалу, которое только казалось зеркалом, а было просто заснувшей дверью в очень нехорошее место. Я благоразумно отвел глаза, перевел дыхание. Неприятным образом подчинившееся было этому тошнотворному ритму. И снова осторожно посмотрел. Наттес, конечно, уже лежал на полу. Говенс с зачаровностью шока уставился на его лицо и не видел, как сыто вздрогнуло напоследок окровавленное зеркало, Ещё немного потемнело и затихло на время, конечно. В комнате появились люди, видение ушло, сменилось новым. "Джусен", тихо сказал я. "Так вы знаете, что это такое?" Знать-то знаю, насколько это вообще можно знать. Это Макс, видишь ли, Легенда, в которую я до сих пор не слишком верил, ну, как не верил, просто не утруждал себя раздумьями на эту тему. Столько дел было. Так что миф о всемогущем сэре Джуфини Халле — это всего лишь миф, парень. Ничего, выкрутимся, где наша не пропадала. Смотри, смотри, сейчас будет самое интересное. Мне бы чего-нибудь поскучнее, Жюльен. Тошно уже. А ты как думал, ещё бы не тошно? Ничего, после такого дебюта тебе служба праздником покажется. Всё-таки подобные вещи далеко не каждый день происходят. Они вообще-то, как правило, вовсе не случаются. Надеюсь. Хотя везучий на развлечения. Следующий эпизод. Мы увидели, как в спальне появился Кропс-Кулли, ещё один симпатичный парень, рыжий, как апельсин, что, кстати, считается в Ехо неоспоримым признаком настоящей мужской силы и красоты. В случае Кропса-Кулли это было вполне оправдано. Здесь вообще очень много красивых людей вдруг пришло мне в голову, куда больше, чем там, откуда я родом. Хотя они сами так не думают, у них совсем иные эстетические предпочтения, я пожал плечами, очень современная мысль, конечно. Тем временем рыжик вовсю имитировал бурную деятельность по уборке комнаты. А чем ещё можно заняться, если тебя отправили убирать давно пустующее помещение, которое без того убирают каждый день? Он дисциплинированно обошёл все углы спальни, грозно размахивая пушистой метёлочкой своим единственным орудием труда. Через несколько минут даже имитировать больше было нечего, комната пребывала в идеальном порядке. Тут юный Кропс очевидно решил, что заслужил право на передышку. Он остановился перед зеркалом и внимательно изучил своё лицо двумя пальцами приподнял уголки глаз, подпустил их с со вздохом сожаления, видимо, роскосый вариант был опробован не впервые, и с каждым разом нравился ему всё больше. Потом молодой человек придирчиво изучил свой нос. Покажите мне молодого человека любого пола довольного собственным носом. Боюсь, что Это мелочное недовольство было последним чувством, которое он испытал при жизни. Прозрачная мерцающая паутина уже светилась на его рукаве. Ещё несколько секунд и парень оказался в центре почти невидимого кокона. Я животом почувствовал тупой облегчение охватившее беднягу. Всё стало просто и понятно. Надо идти туда. И рыжий Кропс Кулли медленно шагнул в зеркальную глубину. Его беспомощная улыбка отвратительно похожа на улыбку окаменевшего сэра Мелифаро, который был таким утомительным и таким замечательным парнем, пока его не поймали. И отвернулся, когда понял, что мои чувства самым нехорошим образом сливаются с чувствами юного Кропса. Я уже почти ощущал, как меня пережёвывают, и мне могло это понравиться, что самое мерзкое. Передо мной почти появилось гнилое обезьянье личико. Пропасть порта в окружении живых паучьих лапок казалась таким спокойным, желанным местом. Я сделал хороший глоток бальзама кахара. Да, магия восьмой ступени это вещь чертовски вкусна, и все наваждения как рукой снимает. Убедившись, что моя тень до сих пор на месте, я заставил себя вернуться к видению. Перед моими глазами была пустая спальня, прибранная и уютная. Никаких параноидальных настроений, никакого ужаса, ничего. Словно нам показали впечатляющий фильм с неопределённым финалом. «Видишь, Макс?» — толкнул мой многострадальный бокс сэр Джуффин. «Видишь?» «Что?» «Да в том-то и дело, что ничегошеньки! Все сразу же кончилось, как отрезало! Теперь понятно, почему мой индикатор скакал между двойкой и тройкой в тот вечер?» «Меня осенило». Его мой весёлое приключение, посвящённое памяти графа Дракулы, действительно приподняло мой бедный маленький IQ. Когда он поест, он спит так, и ничего не происходит, потому что зеркало спит вместе со своим обитателем и никакой магии. Правильно? Правильно, сэр Макс. Так он нас и поймал. Все подозрения сводились на нет одним взглядом на мою трубку. Обычно магия всегда присутствует в том предмете, в который она вложена. Она либо есть, либо её нет, но это дрянь живая, а живому свойственно иногда уходить в мир снов. Когда Макс спит, молчат все индикаторы. В мире, конечно, Неверника в это время они безумствуют в других мирах. Если в других мирах есть индикаторы, в чём я сомневаюсь. Хм, да, дела. Пошли в гостиную, сэр Макс. Есть над чем задуматься. Камры хочешь? Вы же меня знаете. Когда это я говорил нет на подобные предложения. Сэр Жуфин, охнув, поднялся с пола, хрустнул суставами и сладко потянулся. Моё тело тоже было счастлива, что ему наконец позволили двигаться. Я подошёл к нашему расколовшемуся свидетельу, бережно поднял коробочку с полу и положил в карман. Мне всегда не хватало талисмана. Теперь он у меня, кажется, был. Свеча тем временем погасла, и я машинально потянулся за огарком, чтобы поднять его с пола. Ничего там не оказалось. Ничего. Я уже не удивлялся, только запоминал. Мы вернулись в гостиную, небо за окном светлело. «Хорошо посидели», — равнодушно отметил я. «Посыльный сэра МакЛука явился каких-нибудь двенадцать часов назад. Надо же, если моя жизнь и дальше будет такой же интенсивной, то и сорок лет покажутся вечностью». А здесь в мире живут куда дольше даже служители тайного сыска при известных увешениях, конечно. Мне вот скорее нравилось, чем нет.